Зачем вам так много хозяйственного мыла? Хозяйство свое мыть. Женщина за рулем как звезда. Ее все видят, она никого. Он жил долго, счастливо и умер в один день.